Глава 12. «Снова опасность урагана нависла над округом», сказал диктор с северо-запада, «продолжают дуть сильные ветры, температура 12 градусов мороза». О новостях. Уточнены подробности вчерашней аварии на дороге в аэропорт. Без четверти 5 погибли Гертруда Гудвинтер, 48 лет, из Норд-Миддлхаммака, и Гарольд Нойтон, 42 лет, из Чикаго. Соглас... Согласно сообщению ведомства шерифа, Машина сбила большого оленя-самца, затем съехала в кювет и перевернулась. Рано утром Квиллер заехал в полицейский участок повидать Эндрю Броуди. Помощники шерифа были, был учтив и всячески пытался помочь. Но только с шефом пикокской полиции можно было обо всем откровенно поговорить. Броуди сидел за письменным столом, заваленным бумагами и, как всегда, курил. «Вы знаете что-нибудь о вчерашней аварии?» – спросил Квиллер. Это дело ведут шериф, и полиция штата, ответил Броуди. Но мы помогли отыскать родственников, что оказалось нелегко. Муж погибший только что похоронен. Мать во Флориде, Джуниор где-то в дороге, а двое других детей на западе. Парень, который с ней был, никому не известен Чтобы что-то узнать о нем, пришлось всех поднять на ноги. Ух, сначала я подумал, что погибли Джуниор и Джоди. Я знаю, Джоди дружит с вашей дочерью, поэтому пытался позвонить вам домой, но тщетно. «Да, мы с женой были в гостях», — сказал Броуди, «а Франческа на репетиции в церкви. Знаете, они репетировали в этих старомодных костюмах. Будет великолепное зрелище». «Я с нетерпением жду его», — подхватил Квиллер. Затем пришлось обсудить погоду, охотничий сезон и аукцион Кудвинтеров, прежде чем снова вернулись к разговору об аварии. «Вы знаете, кто вел машину?» «Это уже никто не узнает. Их выбросило из машины». Видимо, не пристегнули ремни безопасности. Да, именно так. Шериф считает, они мчались на большой скорости. Согласно тормозному пути, скорость была приличной, и врач говорит, что они ехали быстро. Олень попался большой, более двухсот сотен фунтов. Не думаю, что вы знаете что-либо об этом парне. Имя его Нойтон. «Все, что я знаю», — ответил Квиллер, — «у него были хорошие отношения с несколькими экс-женами и их детьми». Покинув кабинет Броуди, Квиллер задумался над тем, как Экспридж отреагирует на смерть Гритти, и как бывшая миссис Экспридж отреагирует на смерть любовницы, своего бывшего мужа. Любопытство толкало его снова заехать на ланч в старую мельницу. Хикси наверняка что-нибудь дознала. Сегодня она выглядела раздраженной и рассеянной одновременно. Хикси рассаживала гостей, но избегала разговоров. Квиллер долго ел свой гороховый суп и сандвичи. Все ждал когда уйдет последний посетитель. Затем он предложил выпить, и Хикси, очень раздраженная, присела за его столик. «Произошла ужасная авария по дороге в аэропорт», сообщил Квиллер. «Как вы думаете, там была любовница вашего шефа?» «Меня не волнует сегодня его проблемы», огрызнулась Хикси. «У меня есть свои собственные». «А в чем дело?» Тони неожиданно ушел сегодня утром, прямо перед ланчем. Никаких объяснений. «Представляете, он просто вылез в окно». «В окно?» Он взял мою машину вместо своего глупого драндулета. Я думал, драндулет принадлежит одной из ваших поварив. Хикси отмахнулась. Он был зарегистрирован на мое имя. Я подарила ему машину на день рождения. Так почему не взять свою? Почему ему понадобилась моя? Может быть, у него было какое-то срочное дело? Тогда почему он вылез в окно? Почему взял с собой ножи? Как посмотрю я на все это, квил еще одна рана. В моем большом сердце... Если бы Тони думал вернуться, он не взял бы с собой ножи. Вы ведь знаете, как повара носятся своими ножами. Они буквально спят с ними. Может быть, случилось что-нибудь необычное, что заставило его так быстро уехать? Хиксис посмотрела на свой стакан с кампари, прежде чем ответить. Около 11, когда мы готовились к ланчу, какой-то мужчина постучал в дверь. Было еще закрыто, и одна из официанток пошла спросить, чего он хочет. Он спрашивал Антуана Делапьера. Она ответила, что у нас нет никого с таким именем, но незнакомец прямо-таки ворвался в ресторан. Я складывала салфетки в серверочные, но могу сказать, этот тип не торговец картофельных чипсов. У него холодный и решительный взгляд. А на нем были дубленка и шапка из кроличьего меха? Что-то вроде этого. Так или иначе, я спросила, что ему нужно, и он сказал, что Антуан Делапьер – его друг». Тони слышал это и, схватив свои ножи, заперся в служебный уборный. Больше мы Тони не видели. Он оставил окно открытым и уехал на моей машине. «Зачем я дала этому подонку дубликат ключей?» «Потому что он высокий блондин и очень хорош с собой», – подумал Квиллер. Он посочувствовал ей. «Хикси – прирожденная неудачница. Опять проиграла. Но на этот раз она не плакала. Она была в ярости». Итак, Тони Петери вымышленное имя спросило. «Многие люди меняют свои имена для пользы дела», — ответила Хикси спокойно, но ее щека нервно подергивалась. «Вы не знаете, что там все-таки случилось?» «У меня нет даже самого туманного предположения. Когда тот человек вошел в кухню, я разозлилась и приказала ему выйти вон». Квиллер воздержался от продолжения разговора. Рано или поздно Хикси скажет правду». Он наблюдал за развитием событий с некоторым удовлетворением. Его догадка подтвердилась. Незнакомец, появившийся в Пикоксе, действительно оказался инспектором. Однако пора было возвращаться домой, переодеваться к обеду в домике Поли Дункан. Росбиф и Йоркширский пудинг ждали его. Миссис Коб возилась на кухне, пекла ореховые сдобные пышки. — Вы полагаете, что сможете выехать за город, мистер К спросила она. По радио передали штормовое предупреждение. Они вчера предупреждали, но ничего не произошло. Думаю, у них отказал компьютер. Весь месяц читает прошлогодний прогноз погоды. Поэтому не о чем беспокоиться. Квиллер взял несколько ореховых пышек и пошел взглянуть на котов. У него вошло в привычку прощаться с ними, если он уходил из дома даже на несколько часов. Так ему рекомендовала Лори Бамба. Котов в библиотеке не наблюдалось. Зато томик бури валялся на полу под бюстом Шекспира. Квиллер задумался, но только на мгновение. Ку, ку уже однажды сбрасывал книгу с этим устрашающим названием. Но тогда никакой бури не было. Гудвинтер-старший потерпел аварию на старом дощатом мосту. Но это случилось в хорошей погоде. Квиллер направился на север. Было холодно, дул сильный ветер. Но он надел свою замшевую куртку с воротником из бобрового меха, военную шапку из того же меха, плетчатую шерстяную рубашку, охотничьи сапоги и, конечно, теплое шерстяное нижнее белье – неотъемлемую часть обмундирования в здешних местах. Небо закрыли тяжелые облака, ветер свистел, однако на сердце было светло и спокойно. После обеда, вернувшись домой, он с головой уйдет в свою книгу, которую забросил, и Полли будет приятно узнать, что он снова взялся за нее. Ее приглашение на обед – хорошее предзнаменование – Это означало, думал пилер что она ослабила оборону, благодаря которой держала его на расстоянии вытянутой руки. Он полагал, что обнаружил причину ее сдержанности. На последнем собрании библиотеки представитель фонда Клингеншойнов ассигновал средства на покупку книг, видеоаппаратуры и новой печи, но не выделил ни одного доллара персоналу. Квиллер пришел в ужас, узнав, как мало платят директору библиотеки. Маленький домик Полли, старая машина, скудный гардероб – Все это наводило на мысль о стесненных обстоятельствах. Квиллер знал, поле женщина гордая. Смущала ли ее разница в их финансовом положении? Городские сплетницы были бы рады повесить на нее ярлык охотницы за большим состоянием. С этими мыслями Квиллер вел машину и вдруг обнаружил трудноразличимые крошечные белые точки на ветровом стекле. Немного погодя, уже большие хлопья снега в виде кристаллических фигурок Напомнили ему детские годы, когда он ловил снежинки на язык. Вскоре легкий снежный покров окутал все вокруг, и квилер сбавил скорость, так как дорога стала скользкой. Когда он свернул с главной дороги на дорогу Магрыгора, на полях лежало белое покрывало, прекрасное зрелище. Теперь квилер ехал на восток, и снег летел прямо в стекло с такой силой, что дворники уже не помогали. «Начинается снежная буря», — говорил он себе. «Вряд ли она продлится долго». Он вел машину медленно и осторожно. Сумерки, казалось, наступили раньше обычного. Дом Поли, как он помнил из своего предыдущего тайного визита, стоял в трех милях от главной дороги. За все время пути он не увидел ни одного следа шин. Никто не проехал здесь с тех пор, как пошел снег. Перекрестки невозможно было различить со стороны поля. Вдруг что-то замаячило впереди. И Квиллер вовремя остановился, чтобы не врезаться в молодые деревца. Машину тряхнуло. Теперь нужно повернуть налево, проехать немного, а затем повернуть направо, на грунтовую дорогу Макгрегора. Пришлось сделать несколько попыток, прежде чем отыскал верный путь. Теперь должны пойти сплошные ухабы и всего лишь миля до почтовых ящиков Макгрегора и Дункан. Квиллер напряженно вглядывался в снежную пелену. Проблема состояла в том, чтобы не потерять дорогу. По обе ее стороны прорыты дренажные каналы. Дворники, хотя и работали яростно, не справлялись с усиливающимся снегопадом. Машина шла сквозь сплошное белое месиво. Даже капота не было видно. Одно утешало. Олени, скорее всего, спрятались от бурана. Он слышал об этом от флагштока. «Но как вести машину по прямой, когда ничего не видно?» Опять какие-то деревья или кусты встали перед ним. Он съехал с дороги. Разворачиваясь, машина забуксовала и стала съезжать под откос. Квеллер предпринимал безуспешные попытки остановить ее, но машина продолжала съезжать. Она скользила и скользила с откоса, пока не встала под весьма опасным углом. Дренажный ров. Еще немного, и машина перевернется. Он выключил зажигание и сел, окруженный со всех сторон белой стеной. Квиллер знал, что ему никогда не выбраться из рва в таких условиях и под таким углом, даже с тягачом. Он обдумывал варианты. Чем дольше он будет ждать, тем больше снега налипнет на ветровое и боковые стекла. Снег, светонепроницаемый, толщиной в несколько дюймов, серовато-белый в сумерках. Открыв дверцу, Квиллер ощупал почву ногой. Слякоть! Это была канава. Если он выкарабкается из квета, то окажется на твердой земле и сможет пройти остаток пути пешком. Он знал, теперь оставалось не больше полумили. Он надел шапку, поднял воротник куртки, натянул рукавицы и приготовился встретиться лицом к лесу со стихией. Нужно взобраться на насыпь и повернуть направо. Впереди будет ферма, но придется идти вслепую. В усиливающемся буране невозможно удержать нужное направление. Он вылез из машины. Ветер безжалостно швырял ему снег в лицо. Через какое-то время Квиллер ощутил что-то твердое под ногами. Это была дорога, полностью засыпанная снегом. Он, ослепленный снегом, пошел медленно, шаг за шагом. У него был план. Если он сдвинется с дороги вправо и окажется вновь в Квете, то, выбравшись, он возьмет влево. Если сойдет с дороги влево, то должен будет забрать вправо. Квеллер шел зигзагами, не надеясь на то, что мимо пройдет машина. Увидит ли он свет фар? Услышит ли шум мотора сквозь завывание ветра? Он громко ругался, чертыхался, натыкаясь на деревья, которых не видел. Хотя воротник его куртки и шапка были довольно теплыми, а брюки заправлены в сапоги, безжалостная сырость забиралась во все щелочки. Он вытряхивал снег из рукавиц и стирал его с лица. Но через несколько секунд лицо снова покрывалось ледяной коргой. Квиллер шел, как ему казалось, около часа. Мог ли он ходить по кругу? Если он по пачечая не сделал круг, то сейчас он должен стоять лицом к главной дороге. Снег все падал и падал. Квиллер совсем перестал ориентироваться. Он шел, вытянув руки, как слепой, с трудом открывая глаза. Веки намокли, показалось, что вот-вот примерзнут к глазам. Щёки и лоб онемели от жуткого ветра и сырости. Он закричал «Эй, помогите!» Он кричал в пустоту, глотая снег. «Что я делаю?» – спрашивал себя в отчаянии. У него было непреодолимое желание упасть на колени, свернуться калачиком и обо всем забыть. Но он говорил себе «Иди!» Он помнил почтовые ящики, он должен наткнуться на них но где же они?» Он продвигался медленно, ничего не видя, не чувствуя, не зная. Снег проникался глубже в ботинки и под одежду. Он остановился и попытался вздохнуть, но его душил снег и гнал ветер. Внезапно что-то возникло прямо перед ним, и он нащупал два почтовых ящика рядом друг с другом. Он шарил по ним руками, как моряк хватается за плавающие обломки. Затем наклонился над ними, стараясь перевести дух. — В нескольких футах впереди должна проходить дорога, но сколько до нее еще идти? — это был пруд. Проб и ошибок. Только ударившись коленом о бетонную дренажную трубу, он понял, что наконец-таки дошел. Квиллер запомнил изгородь, которая ограждала визную дорожку. Вот она. Он побрел вдоль изгороди. Наконец и она кончилась. Кирпичный фермерский дом — где-то тут, слева, домик Поли впереди. И он упрямо двинулся вперед, надеясь на чудо. Было уже совсем темно, и Квиллер осознал, что снег вовсе не такой уж белый во мраке ночи. Вокруг он ощутил тепло человеческого жилья и пошел быстрее, пока не упал большой сугроб и не почувствовал, что наткнулся на ступеньки. Он скарабкался по ним, цепляясь руками и ногами и забарабанил кулаками в дверь. Дверь открылась, и он ввалился в кухню. — О, боже мой, Квилл! Что случилось? Вам больно? Он стоял на четвереньках, весь облепленный снежными комьями, которые падали с его одежды. Полли тянула его за руку. Квилер вполз в комнату. Услышав, как дверь позади него закрылась, он все еще не верил в удачу. Внутри было светло и тихо. Вы в порядке? Можете встать? Я и не думала, что вы решитесь на такое. А что случилось с вашей машиной? Он медленно сел на пол, и Полли бросилась к нему. Дайте мне вас раздеть. Квеллер сидел молча, не двигаясь, пока она снимала с него шапку и рукавицы. Полотенцем она вытерла снег с его усов и бровей, сгребла комья снега с куртки и ботинок. «Давайте освободимся от сырой одежды», — сказала Полли, расстегивая ему куртку. «И я дам вам горячего питья. Дайте мне снег с вас ботинки». Она подвела его к стулу, и он послушно сел. «Так, носки промокли. А вы чувствуете свои ноги? Они, наверное, совсем онемели?» «Даже рубашка мокрая вокруг воротника. Ничего, я ее просушу. Снимайте все, я принесу несколько одеял». Он все еще не мог сказать ни слова». Полли завернула его в одеяло, подвела к дивану, уложила и сунула в рот термометр. «Я приготовлю горячий чай и позвоню доктору». Он наслаждался теплом, сухой одеждой и отсутствием опасностей. Смутно он слышал свет чайника, треск телефона и шум, льющийся в ведро воды. Полли, вернувшись к кружке горячего чая на подносе, сказала, «Телефон отключился, должно быть линия повреждена». «Нужна ли вам теплая ножная ванна? Как вы себя чувствуете? Выпейте чая!» Она взяла у него изо рта термометр и взглянула на него. Квиллер встал понемногу ощущать свое тело. Он приподнялся, взял у поле кружку чая, ответив ей благодарным взглядом, выпил ее и издал протяжный глубокий вздох. И, наконец, сказал свои первые слова. За это облегчение я очень благодарен. Уж больно холод был жестокий. Слава Богу, засмеялась поле вы живы, как вы меня напугали. Ну, теперь все в порядке. Раз вы процитировали Шекспира, значит, вы пришли в себя. Она обняла Квиллера и прижалась головой к его груди. В этот момент погас свет, и вместе с домиком Полли в темноту погрузился весь Мускаунтик.